Глава 21. Камера. В камере я оказалась в наручниках и с запонкой, все еще обжигающей кожу активным заклинанием. Обыск стражи провела просто отвратительно. Окажись, у меня нож в сапоге или россыпь амулетов на шее, так с ними бы и осталось. К сожалению, у меня была только опасная запонка. Дождавшись, когда в коридоре затихнут шаги стражников, я перестала всматриваться в полумрак за решетками своей камеры и обернулась. «И здесь мне предстоит провести трое суток», — сокрушенно вздохнула я. «Или умереть этой ночью?» Но об этом думать совсем не хотелось. Небольшая, темная и холодная моя камера угнетала. На узкой койке, застеленной влажным бельем, имелась тонкая подушка и еще более тонкий матрас. В углу стоял проржавевший умывальник и такой же никудышный нужник. Под потолком, пропуская слабый дневной свет, располагалось грубо вырезанное в стене окно. Решетка на нем хоть и была ржавой, но казалась прочной. «И кто бы только додумался», — пробормотала я, брезгливо морщась, — «самоубийца в таком месте». Пальто у меня не отобрали, и это оказалось очень кстати. В камере было холодно, а роль одеяла здесь исполняла ветхая тряпка. Забравшись на кровать и отвернувшись к стене, я вытащила из рукава запонку, сжала ее в кулаке обжигая ладонь. и какое-то время просто лежала, прислушиваясь к неясным шорохам, долетавшим до меня со всех сторон. Очень хотелось прямо сейчас испортить наручники и вновь вернуть свою магию, но я медлила. Нельзя было попасться так нелепо. Если сейчас ко мне вдруг решили бы нагрянуть не убийцы, а местные стражники, я могла оказаться в очень скверной ситуации. Но как же хотелось освободиться. Промучившись какое-то время, я с тяжелым вздохом вновь засунула запонку в рукав и перевернулась на спину. Лежать со скованными руками было очень неудобно. Через какое-то время, когда я смогла найти удобную позу и задремала, дожидаясь, пока закончится рабочий день, и я, наконец, избавлюсь от наручников, в коридоре послышались шаги. Тяжелые, размеренные, принадлежащие, без сомнения, важному человеку. Напротив моей камеры, заложив руки за спину, остановился немолодой мужчина в форме. Медленно поднявшись с койки, я подошла ближе, чтобы получше его разглядеть, и была приятно удивлена. «Неужели сам командор решил меня поприветствовать?» Приколотый к вороту кителя значок со скрещенными мечами выдавал его высокий чин. Пригладив темную бородку рукой, командор кинул меня холодным взглядом, опасный не посчитал и без всяких отступлений прямо спросил. «Где Эльса?» Можно было бы предположить, что Брукс, обеспокоенный тем, что его племянница пропала с крайне важным письмом, воспользовался какими-то своими связями и попросил ничего не подозревающего командора посодействовать в поисках. Теория наивная и сомнительная. Кто-то убивал в управлении стражи неугодных Бруксу, а значит, он приказал бы навестить меня именно убийцам, тем, кто замешан во всем этом и знает о его делишках. Быть может, даже имеет неплохую долю. «Если бы я была злодейкой, я бы не рисковала и отправила надежного человека». «Не знаю такой», — произнесла я, изображая непонимание. «Мне кажется, перестаралась». Командор нахмурился. «Девчонка, которую ты поймала, где она сейчас?» Зашел он с другой стороны. «А я кого-то поймала?» — спросила нагло, даже не стараясь больше играть. Он рванулся ко мне, протягивая руку сквозь прутья. Я отшатнулась. — Полегче, пожалуйста. Я же могу решить, что вы враждебно настроены, испугаться и учудить что-нибудь. — Ты лишена магии, — мрачно напомнил командор. — Это пока. Вот снимут с меня эти браслетики. Хриплый тихий смех оборвал меня на полуслове Я с недовольством из-под лобья глядела на веселящегося командора. — Надеешься отсюда выйти? — Городоправитель. — Мальчишка мне не указ. Он не может идти против закона. А вы, значит, можете. В Кеменске закон это я. На какое-то время я просто потеряла до речи от невероятных размеров его раздутого эго, а когда вновь смогла говорить, спросила. То есть, значит ли это, что смерть в кименске я? Командор не оценил мои попытки забраться на его пьедестал и вновь вернулся к вопросу, на который так и не получил ответа. Где девчонка? Мы стояли друг напротив друга. Он был выше меня на полголовы и почти в два раза шире в плечах, и разделял нас лишь дверь камеры. Не самый надежный барьер, но командора он удерживал. Может быть, ему было лень возвращаться и искать ключи, а может, он просто не хотел марать о меня руки. Но дальше угроз дело не пошло. «Ты можешь рассказать мне все, что я хочу знать, и тогда умрешь быстро», наконец предложил он. Предложение настолько щедрое, что я просто не могу его принять. Я лучше пыток подожду. Командор ушел и вернуться не обещал. Но ближе к полуночи, когда рабочий день давно закончился, в коридоре вновь раздались шаги. Заслышав многообещающий шум, я быстро вытряхнула из рукава запонку, приложила ее к широкому обручу наручников, примиряясь, и не сильно размахнувшись, ударила с запонкой о сталь. С негромким хлопком заклинание активировалось. Я обожгла пальцы и запястье! А руны, вырезанные на наручниках, вспыхнули и за несколько мгновений потеряли четкость и свою силу. Подобные подавители очень хорошо перекрывали любой контакт с магией, но были не способны выдержать магическую атаку извне. Это знал любой стражник, и каждый, кто имел честь проходить практику в управлении городской стражи, при условии, конечно, что куратор ему попадался толковый. Мне с этим в свое время очень повезло. Когда дверь в мою камеру открылась, и в проеме показались две фигуры — Я без раздумий использовала сразу шестое заклинание упокоения своего дипломного списка. Парни в форме городской стражи, как подкошенные свалились на пол, и я, звеня наручниками, не без труда втащила их внутрь. Пока снимала с пальца одного из них кольцо, открывающее наручники, прислушивалась. В коридоре было тихо. «Меня считали настолько неопасной, что на убийство отправили всего двоих». Осторожно выглянув из камеры, я убедилась, что меня не поджидает неприятный сюрприз, и вернулась к полуобморочным убийцам, осторожно прикрыв за собой дверь. «Ну что, мальчики, поговорим?» В себя они приходили слишком долго, и меня это нервировало. Потому когда один из них решил меня атаковать, я без всякой жалости использовала на нем восьмое заклинание упокоения из дипломного списка. Просто психанула. «Теперь его не допросить». вздохнула я потыкав в безвольное тело носком сапога, надеюсь ты и больше дрожив своей жизнью. второй стражник с ужасом смотрел на тело подельника, кажется он действительно решил что тот мертв мне и самой появилось опасение что я перестаралась и убила человека, но проверять это сейчас было неразумно. парень должен был думать что я совсем безжалостная и бояться меня что что вы хотите Спросил он дрожащим голосом, не в силах отвести взгляд от распростертого на полу тела. «А ты мне нравишься», — радостно произнесла я. Радость моя длилась недолго. Сговорчивый стражник совсем ничего не знал. Командор его в противозаконные дела не посвящал, только отдавал приказы. Даже после моих неумелых пыток от слов своих он не отказался. Три последовательно использованных заклинания, второе, третье и четвертое, произвели на стражника неизгладимое впечатление. Парень обмочил штаны, разрыдался, умолял перестать и клялся всем без разбора, что ничего не знает. Единственной полезной информацией были имена всех замешанных преступной деятельности стражников. Их оказалось девять, и все я постаралась запомнить. «Я... я могу записать», — предложил он, неожиданно взбодрившись. «Сейчас принесу бумагу». «Подожди, подожди», — велела я, и он замер с ужасом, глядя на меня. «Еще что-нибудь интересное знаешь?» Стражник замотал головой, утирая сопли рукавом кителя. — Ты же понимаешь, что если соврал мне сейчас, я узнаю об этом. Пожалев о том, что я не умею давить на людей, как Ануш, я присела перед парнем на корточке и потрепала его по голове, очень надеясь, что у него от моего прикосновения сердце остановилось. — Конечно, я очень расстроюсь. — И знаешь что? — Что? — едва слышно выдохнул он. — Я приду к тебе, и ты очень сильно пожалеешь, что меня расстроил. «Понял?» Судорожно всхлипнув, он кивнул. Ну я правда ничего больше не знаю!» Рассеянно пожалев о том, что все же не умею вести допросы, я без всякого сочувствия использовала на парне седьмое заклинание упокоения и только после этого проверила, жив ли первый стражник. Он дышал, но едва заметно. Их нужно было связать и как-то им заткнуть рты, чтобы они не задохнулись, но и никаких звуков издавать не могли, чтобы их не обнаружили раньше времени». Промучившись со стражниками около часа, я, наконец, смогла выйти в коридор и осмотреться. Все камеры в этом отсеке оказались пустыми. Здесь была только я и два бездыханных тела, которые я оттащила в самую дальнюю камеру. Аккуратно уложив их у стены, я с облегчением заперла дверь отнятыми у одного из стражников ключами. Ключ-кольцо мне пришлось вернуть на палец разговорчивому парню, а свои испорченные наручники заменить на действующие. Просто так надевать их было страшно — Поэтому я позаимствовала из кармана кителя-стражника мелкую монетку и на всякий случай сделала еще одну магическую ловушку. Я придерживалась мнения, что перестраховаться просто невозможно. Когда с заметанием следов было покончено, я вернулась в свою камеру. На то, чтобы запереть дверь изнутри, ушло много времени. Рука у меня отлично проходила сквозь прутья и даже дотягивалась до замочной скважины, но прокручивать ключ в замке было очень сложно. Когда я была вновь заперта... Новые исправные наручники были на моих запястьях, а опасная монетка обжигала пятку в ботинке. Я смыла ключи в унитаз. Они прогрохотали по стоку, но я была уверена, что это не конец их истории в управлении, и о себе ключи еще заявят. Не очень долгим и совсем не обнадеживающим был их грохот по трубам. К моменту, как все закончилось, и я вернулась на койку, часы на площади пробили три ночи. Возилась я со стражниками даже дольше, чем мне казалось. Растянувшись поверх покрывала и чувствуя, как ноют перенапряженные мышцы, я разрешила себе немного отдохнуть, но до самого расцвета уснуть так и не смогла. Утром, когда ко мне спустился командор вместе со злым Сокхом и двумя стражниками, я была не выспавшаяся, раздраженная, но живая. Что командора крайне удивило. Когда дверь камеры была открыта, градоправитель напряженно велел. «Ис, выходи». «Уже? Часы недавно всего восемь отбили. Я еще и суток не просидела». «Делай, что говорят!» — велел он, чуть не сорвавшись на рык. Письмо от администрации библиотеки командора Рзу принял 10 минут назад. По лицу командора было видно, что он об этом уже успел пожалеть. Рассчитывал привести надоедливого городоправителя к моему трупу, но где-то в его плане что-то сорвалось из-за маленькой безобидной запонки. Командор весь попогровел. Было видно, что чувства сдерживать он не умел, и сейчас необходимость подавлять гнев причиняла ему почти физическую боль. Вены на его шее вздулись, но он молчал. Смотрел на меня, ненавидела люто и молчал. Восхищена эффективной работой городской стражи, произнесла я, встав рядом с сокухом и вытянув вперед руки. Наручники с меня сняли, и мы быстро, не прощаясь, покинули управление. Какое было лицо у командора когда он нашел своих людей, связанными в одной из камер, увидеть я уже не смогла, но не сильно по этому поводу печалилась. Из управления градоправитель тащил меня за руку. Я чувствовала, какая горячая у него ладонь. Хотела спросить, принял ли он свои таблетки, но не решалась. Когда мы оказались на достаточном расстоянии от управления, он немного расслабился, чуть замедлился и обернулся ко мне. На улице в столь ранний час почти не было людей, и некому было провожать нас странными взглядами. «Вы в порядке?» Я пожала плечами. «Нормально?» Рассказывать о случившемся ночью мне не хотелось. Сокох выглядел как очень впечатлительный человек, а моя история... «Если бы произошла она не со мной, то очень сильно разозлила бы». «Иса...» «Ну я ведь жива, да?» Он непонимающе нахмурился и неуверенно кивнул. «Тогда прекратите, пожалуйста, смотреть на меня так, будто я при смерти. Со мной все хорошо, а мы с вами идем совсем не в канцелярию». Я обернулась на площадь, которая осталась уже далеко позади. «Потому что мы идем домой». «Это очень хорошо», — обрадовалась я. «Безумно хочу помыться. И еще пить». Ужин мне вечером не приносили, а из крана текла настолько подозрительная вода, что пить ее я побоялась. Что-то в моих словах заставило Сокха резко остановиться, развернуться ко мне и окончательно добить меня крепкими объятиями. «Слушайте, а вы меня случайно похоронить не успели?» — подозрительно спросила я, ощущая всем телом исходящее от него тепло. «У Эльсы случилась истерика, когда она узнала, что вас увела стража», — глухо произнес он. «Есть, конечно, из-за чего переживать, но это же я, и у меня была ваша запонка». «Кстати, я порылась в карманах и достала ее, но прижатая к градоправителю, отдать ее в руки не могла, потому просто положила в карман его пальто». «Спасибо. Она мне очень пригодилась, правда, немного оплавилась и теперь не способна магию держать. Это же ничего?» «Ничего. Тогда давайте поторопимся. Надо Эльсу успокоить. И Ашера, наверное, тоже». Через десять минут меня ждали еще одни крепкие объятия. Пока Ашар душил меня изо всех сил прижимая к себе, за его спиной тихо плакала Эльса.